3. Корабль возвращается. Одну за другой Кентон потрогал фигурки. Неподвижные, твердые. Они казались частью палубы. Никакими усилиями он не мог их передвинуть. Но что-то их передвинуло. А куда подевались исчезнувшие? Откуда возникли новые? Вокруг крошечных фигур не было дымки. Они больше не расплывались. Каждая вырисовывалась очень четко. Игрушка, указывавшая на правую сторону палубы с короткими кривыми ногами. У нее торс гиганта. Лысая голова блестит, в ушах золотые диски. Кентон узнал его, барабанщик, бивший в змеиный барабан. На голове склонившейся маленькой женщиной игрушки, миниатюрный полумесяц, и над ним потоки золотых волос. Шарейн. А место, на которое она смотрит, разве не на этом месте лежал он на другом корабле в своем сне? Этот и есть тот корабль. Кентон опять увидел белую и черную палубы, розовую каюту, изумрудную мачту. Это тот самый корабль. Сон. Но что передвинуло игрушки? Удивление Кентона росло. В то же время нарастало беспокойство, возбуждение, любопытство. Он обнаружил, что, глядя на корабль, не может четко рассуждать. Казалось, корабль притягивает его к себе, наполняет его каким-то напряженным ожиданием. Кентон снял со стены занавес и набросил на сверкающую загадку. Потом вышел из комнаты. Каждый шаг давался ему с трудом. Непреодолимым было желание вернуться, повернуть голову. Он вытащил себя за дверь, чувствуя, будто чьи-то руки держат его, тащат назад. Все еще стараясь не обернуться, он протиснулся в дверь. Затворил ее, закрыл на замок. В ванной он осмотрел садину на голове. Болезненная, но ничего серьезного. Холодный компресс в течение получаса, и ничего не будет видно. Он говорил себе, что должно быть упал на пол под действием странного запаха, но знал, что это не так. Кентон пообедал в одиночестве, не обращая внимания на то, что стояло перед ним. Мозг его по-прежнему был в недоумении. Что связано с этим блоком из Вавилона? Кто поместил внутрь него корабль и почему? В письме Форсита говорилось, что блок нашли в холме, известным под названием Амран, непосредственно к югу от Ксара. Развален дворца Набупаласара. Кентон знал, существует доказательство, что Ксар – одна из сторон Есагиллы, зикурата, ступенчатого храма, который когда-то был великим домом богов в древнем Вавилоне. Блок, должно быть, пользовался особым почтением, заключил Форсит, поскольку только он был спасен при разрушении города Сенахирибом и впоследствии помещен в восстановленный храм. Но почему к нему относились с таким почтением? Почему такой чудесный корабль был заключен в камне? Какой-то ключ к разгадке могла дать надпись, если бы не была так повреждена. В своем письме Форсит указывал, что имя Иштар, матери богини всех вавилонян, а также богини мщения и разрушения, несколько раз повторялось в надписи. Видны были также стрелообразные символы Нергала, Бога Вавилонского Аида и Повелителя Мертвых. Много встречались символы Набу, Бога Мудрости. Эти три имени были почти единственными различимыми словами на блоке. Как будто кислота времени, изъевшая остальные знаки, эти не могла тронуть. Кентон читал клинопись почти так же свободно, как родной английский. Он припомнил, что в надписи символы Иштар говорили о ее гневной ипостаси скорее, чем о доброй и всегда сопровождались знаком Набу, одновременно обозначавшим сигнал об опасности, предупреждения. Очевидно, Форсит этого не заметил, или не счел достойным упоминание в письме. По-видимому, он также не подозревал о таинственном запахе блока. Что ж, теперь нечего раздумывать о надписи. Она исчезла навсегда с пылью, в которую превратилась. Кентон нетерпеливо отодвинул стул. Он знал, что весь час стянул время, Разрываясь между горячим желанием вернуться в комнату, где находился корабль, и страхом, что когда он туда вернется, все его приключения окажутся иллюзией, сном, что маленькие фигуры на самом деле не двигались, что они на тех же местах, где и были, когда он впервые увидел корабль, что это всего лишь игрушки, ничего больше, больше оттягивать он не будет». «Больше обо мне сегодня не беспокойтесь, Джейвенс», — сказал он дворецкому. «У меня важная работа. Если будут звонить, говорите, что меня нет. Я закроюсь, и тревожить меня можно только, если протрубит архангел Гавриил, не меньше». Старик-слуга, полученный Кентоном в наследство от отца, улыбнулся. «Хорошо, мистер Джон», — сказал он. «Я не позволю никому беспокоить вас». Путь в комнату с кораблем пролегал через другую, где Кентон держал предметы, приобретенные им в разных отдаленных концах земли. Проходя, он заметил яркое голубое свечение, остановился, как будто его задержали. Свечение исходило от рукоятки меча в одном из шкафов. Любопытного оружия купленного им у одного кочевника в Аравийской пустыне. Меч висел на старинном плаще, в который он был завернут, когда вороватый араб проскользнул в его палатку. Бесчисленные столетия обесцветили лазурь плаща, на чьей ткани извивались большие серебряные змеи, каббалистически переплетенные. Кентон достал меч. Серебристые змеи, двойники тех, что изображались на плаще, вились вокруг рукояти. От рукояти отходил бронзовый стержень. 8 дюймов длиной и трех толщиной, круглый как посох. Стержень расширялся и распластывался в лезвие, в форме листа, в два фута длиной и в шесть дюймов шириной в середине. В рукоять был посажен большой туманно-синий камень. Камень больше не был туманным, он стал полупрозрачным и светился, как огромный сапфир. повинуясь полуоформленной мысли, связывавшей эту новую загадку и сияние корабля-игрушки, Кентон снял плащ и набросил его себе на плечи. Держав в руке меч, он открыл дверь и закрыл ее за собой на ключ. Подошел к завешанному кораблю, снял с него покрывало. Чувствуя, как сильнее забилось сердце, Кентон отпрянул. На корабле виднелись лишь две фигуры. Барабанщик, сидевший на корточках на черной палубе, положив голову на руки, а на белой палубе девушка, склонившаяся на перила и смотревшая в грибную яму. Кентон выключил электричество и стоял в ожидании. Ползли минуты за минутой. Отсветы огней Пятой авеню проникали сквозь занавеси и отсвечивали в корабле. Приглушенно но отчетливо доносились звуки уличного движения. По временам гудки автомобилей, знакомый голос Нью-Йорка. Что за ореол окутал корабль и куда делись звуки с улицы? Комната наполнилась тишиной, как сосуд наполняется водой. Но вот тишину нарушил звук, звук волн томный, ласкающий. Звуки гладили, такие усыпляющие, прижимали веки. С огромными усилиями он держал глаза открытыми. На него наплывал круглый серебряный туман. В тумане плыл корабль, весла его неподвижны. Парус наполнен наполовину. Волны завивались у заостренного носа, светло-бирюзовые, с кружевами пены. Половина комнаты потерялась в волнах приближающегося моря. Та часть, в которой он стоял, находилась на много футов выше волн. Они так далеко внизу, что палуба корабля на уровне его ног. Корабль приближался. Кентон удивился, почему не слышит свиста ветра, грома ураганов, ни звука, кроме слабого шепота, увенчанных пеной волн. Отступая, Кентон со спиной в противоположную стену. Перед ним плыл туманный мир, и на его груди корабль. Кентон прыгнул, нацеливаясь на палубу, Вокруг него теперь ревел ветер. Ветры выли и кричали. Он их слышал, но совсем не чувствовал. И неожиданно все стихло. Ноги Кентона коснулись твердой поверхности. Он стоял на белой палубе, лицом к розовой каюте, чьи маленькие цветущие деревья были полны воркующими голубями, салами клюами и зелеными лапами. Между ним и дверью каюты стояла девушка. Мягкие карие глаза полны удивления и тем же недоверием, которое он видел в глазах Шарейн, когда та впервые увидела его у изумрудной мачты. «Ты, повелитель Набу, что явился из воздуха, в его плаще мудрости, на котором вьются его змеи!» – прошептала девушка. «Но этого не может быть! Набу очень стар, а ты молод, ты его посланец!» Она опустилась на колени, сложила руки ладонями наружу, над лбом, потом вскочила и побежала к закрытой двери каюты. «Кадишту!» Она кулаком ударила по двери. «Святая! Вестник от Набу!» Дверь каюты распахнулась. На пороге стояла женщина, Шарейн. Взгляд ее упал на Кентона, потом на черную палубу. Он тоже посмотрел туда. Там на корточках сидел барабанщик. Казалось, он спит. «Карауль, Саталу!» — сказала Шарейн девушке. Она схватила Кентона за руку и втащила его в дверь. Там были еще две девушки. Они уставились на Кентона. Шарейн вытолкала их. «Наружу!» – прошептала она. «Наружу! И помогите Саталу!» Они выскользнули из каюты. Шарейн подбежала к другой, внутренней двери, ведущей во вторую часть каюты, и закрыла ее на затвор. Потом повернулась и медленно подошла к Кентону. Протянула к нему тонкие пальцы, коснулась им его глаз, рта, сердца. Как будто хотела убедиться, что он реален. Взяла его руки в свои, прижалась к ним лбом. Волны ее волос окутали его. Волосы ее — серебряная сеть, в которую устремилось его сердце. Она подняла голову, посмотрела на него. Что повелитель Набу хочет сказать мне? Голос ее поразил Кентона опасной мягкостью. Каковы его слова ко мне, посыльный? Я готова слушать. В своей мудрости повелитель Набу прислал посыльного, которого легко слушать. В голосе ее звучало легкое кокетство, в обращенных к нему туманных глазах озорство. Потрясённый близостью к ней, в поисках прочной почвы, Кентон пытался найти слова ответа. Стараясь выиграть время, он осмотрелся. В дальнем конце каюты алтарь. Он вышит блестящими жемчужинами, перламутровыми и бледными лунными камнями, застывшим молочным хрусталём. Перед алтарем семь хрустальных бассейнов Из них поднимается неподвижное серебряное пламя. За алтарем — альков Но свет семи огней скрывает его содержимое. У Кентона появилось смутное ощущение, что в алтаре кто-то скрывается. В дальнем конце каюты — низкий широкий диван слоновой кости, выложенный молочным хрусталем и украшенный золотыми арабесками. Серебряные шторы покрывают стены. Многоцветные, вышитые цветами, мягкие глубокие серебряные ковры — Покрывают пол каюты, на коврах груды подушек. Сзади и слева открыты два широких низких окна. Сквозь них струится серебряный свет. На подоконник села птица, снежно-белая, с алым клювом и лапками. Посмотрела на Кентона, прихорошилась, проворковала и улетела. Мягкие ладони коснулись его. Лицо Шарейн было близко, а в глазах теперь глубокое сомнение. «Ты на самом деле от Набу?» – спросила она и ждала ответа а он по-прежнему не знал, что сказать. «Ты должен быть посланником!» Она запнулась. «Иначе, как ты можешь оказаться на борту корабля Иштар? И ты одет в плащ Набу, у тебя его меч! Я много раз видела его в храме в Уруке, и я так устала от этого корабля!» – прошептала она. «Я хочу снова увидеть Вавилон!» «О, как я хочу в Вавилон!» Теперь Кентон нашел нужные слова. «Шарейн!» – смело сказал он. «У меня есть послание для тебя, это правда!» а наш повелитель Набу – Бог правды, поэтому послание должно быть от него. Но прежде чем я сообщу его тебе, расскажи мне, что это за корабль». «Что за корабль?» Она откинулась, теперь все ее лицо выражало недоверие. «Но если ты действительно от Набу, ты должен это знать». «Не знаю», – ответил он, – «не знаю даже значения того послания, которое несу. Расшифровать его должна ты, но я здесь, на корабле, перед тобой». И своими ушами я слышал приказ, приказ самого Набу. Я не должен говорить, пока ты не расскажешь мне, что это за корабль. Некоторое время она стояла, разглядывая его, изучая. «Неисповедимы пути богов!» – вздохнула она наконец. «Трудно их понять, но я повинуюсь.